Глава четырнадцатая. Доктор Уилоби. э р к л ь Пуаро вылез из такси, расплатился и дал водителю на чай. После чего удостоверился, что попал по адресу, который был у него в записной книжке. Он осторожно достал из кармана письмо, адресованное доктору Уилоби, поднялся по ступенькам к дому и нажал на кнопку звонка. Дверь открыл слуга. Услышав фамилию Пуарон, сказал, что доктор Уилоби его ждет. Они прошли в маленькую комфортабельную комнатку с книжными стеллажами у стен. В ней стояли два кресла, пододвинутых к камину, на котором покоился поднос с бокалами и два графина. Доктор Уилоби встал навстречу п у а р о Это был человек лет где-то от пятидесяти до шестидесяти, сухопарым худым телом, высоким лбом, темными волосами. и проницательными серыми глазами. Сыщик достал из кармана письмо. Ах да, доктор взял его, раскрыл, прочел и, положив рядом с собой, посмотрел на Пуарос с некоторым интересом. Я уже слышал о вас от суперантенданта Гарове, а также могу сказать от одного своего друга в министерстве внутренних дел, который тоже просил меня сделать для вас все, что я могу в рамках интересующего вас вопроса. Знаю. Что прошло довольно серьезном одолжении, сказал Пору. Но есть причины, по которым для меня это очень важно. Важно для вас через столько лет? Да, конечно, я пойму, если эти частные события начисто вылетели у вас из головы. Не могу сказать, что вылетели. Вот уже много лет меня интересует, как вы, вероятно, слышали, особое ответвление моей профессии. Ваш отец, насколько я знаю, был выдающимся специалистом в этой сфере. Да, это был интерес всей его жизни. Он выдвинул множество предположений, и некоторые из них с триумфом подтвердились, а некоторые привели к разочарованию. Так вас, насколько я понимаю, интересует какой-то случай психического расстройства. Одна женщина. Ее звали Доротая Простангрей. Да, я тогда был совсем молод, но уже интересовался направлением мысли моего отца, хотя мои его теории не всегда совпадали. Он вел захватывающую работу, и мне было очень любопытно сотрудничать с ним. Не знаю, что именно интересует вас в случае Доротеи Престонгрей, как ее звали в то время, а потом миссис Джарроу. Я знаю, что она была одной из сестер близнецов, сказал Пуаро. Да, в тот момент могу сказать, это было специфической областью исследования моего отца. Тогда был такой проект: проследить за жизнью отобранных пар однояйцевых близнецов, воспитанных в одинаковом окружении, и тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств вырос в совершенно различных условиях. Посмотреть, насколько одинаковыми они остались, насколько схожие события случились в их жизни. Например, две сестры или два брата не провели почти никакого времени вместе, и все же удивительным образом в одно и то же время с ними происходят одинаковые вещи. Все это было, а на самом деле остается чрезвычайно интересно. Однако я полагаю, вас интересует что-то другое. Да, сказал Поро. Меня интересует несчастный случай с ребенком. Э, я бы сказал. Это часть того, что меня интересует. Понятно. Кажется, это было в Сурре. Да, очень хорошее место для жизни, не очень далеко от Кемберли. Миссис Джарроу в то время была молодой вдовой с двумя маленькими детьми. Ее муж незадолго до того погиб в каком-то происшествии, и в результате она повредилась умом. Нет, не совсем так. Она была глубоко потрясена смертью мужа, тяжело переживала эту утрату и, по мнению своего врача, не могла отойти от своего горя. Ему не очень нравилось, как шло ее выздоровление, и не казалось, что она справилась с переживаниями так, как ему хотелось. Похоже, это вызвало ее довольно н е о б ы ч н о й реакции. Как бы то ни было, врач этот хотел получить консультацию и попросил моего отца приехать и посмотреть, что с этим можно сделать. Отец нашел ее состояние интересным и в то же время подумал, что она таит в себе определенные опасности, и потому предложил поместить ее под наблюдение в лечебницу, где ей мог быть обеспечен должный уход, что-то в таком духе. Дальше, больше произошел несчастный случай с ребенком. По словам миссис Джарроу, двое ее детей, маленькие с ы н и девочка постарше, играли вместе. Девочка напала на мальчика, который был на четыре или пять лет младше ее, ударила его по голове детской лопаткой или тяпкой, от чего тот упал в декоративный водоем в саду и утонул. Как вы знаете, такие вещи довольно часто происходят между детьми. Иногда маленького толкают в пруд в коляске, потому что другой ребенок р е в н у я думает, маме будет настолько меньше хлопот, если Дональда или Эдварда здесь не будет, или так ей будет гораздо лучше. Хотя в данном конкретном случае не было никакого свидетельства ревности. Девочку не возмущал факт существования брата. С другой стороны, миссис Джарроу не хотела второго ребенка. Хотя ее муж радовался этому новому зачатию, сама миссис Джарроу не желала его. Она обращалась к двум врачам по поводу а б о р т а но никто из них не согласился на противозаконную операцию. Один из слуг, а также мальчик, несший в дом телеграмму, говорили, что на мальчика напала женщина, а не другой ребенок. Одна из служанок со всей о п р е д е л н н о с т ь ю заявляла, что в это время смотрела в окно и видела, что это... Была ее хозяйка. Она сказала: "Думаю, бедняжка в последние дни сама не понимает, что делает. С тех пор, как хозяин умер, она в таком состоянии, в каком никогда не была. В общем, не знаю, что вы хотите узнать об этом происшествии. Был вынесен вердикт о несчастном случае, заключили, что дети играли вместе, толкались и тому подобное, и потому это, несомненно, весьма прискорбная случайность." Так все и оставалось, но когда проконсультировались с моим отцом, когда тот побеседовал с миссис Джарро, задал ей несколько тестов и дал заполнить несколько о п р о с н ы х листов, после сочувственных фраз и вопросов к ней он пришел к убеждению, что это она несет ответственность за случившееся и рекомендовал провести психиатрическое лечение. Но ваш отец был уверен, что это она. ответственно за случившееся. Да, в то время существовало очень популярное направление в медицине, которому мой отец очень доверял. Утверждалось, что после лечения, занимающего иногда долгое время год или больше, больной может возвратиться к нормальной повседневной жизни, и это пойдет ему только на пользу. Больной может вернуться к жизни дома и при надлежащем уходе и внимании со стороны врачей и родных. Как правило, близких родственников, следящих за его поведением, все может идти хорошо. Могу сказать, что многие случаи подтверждали эту гипотезу, но были и другие примеры. Некоторые из них привели к плачевным результатам. Пациенты, считавшиеся вылечившимися, возвращались домой к своему естественному окружению, к семье, к мужу, родителям, но постепенно возникал рецидив. Так что часто случались или чуть не случались трагедии. Один случай, который горько разочаровал моего отца и явился важным элементом в его системе знаний, касался женщины, вернувшейся жить с той же подругой, с которой она жила раньше. Все казалось шло хорошо, но через пять или шесть месяцев эта женщина срочно вызвала доктора. И когда он пришел, сказала: «Я должна отвезти вас наверх. Вы рассердитесь из-за того, что я сделала, и боюсь вызовите полицию. Я знаю, что так и будет, но видите ли, мне было велено это сделать. Я увидела, как из глаз Хильды смотрел дьявол. Я увидела там дьявола и поняла, что мне делать. Я поняла, что придется убить ее. Хильда лежала в кресле задушенная. с выдавленными уже после наступления смерти глазами. Убийца умерла в психиатрической лечебнице, не испытывая никакого раскаяния в содеянном, утверждая, что выполняла п о в е л е н и е свыше и это был ее долг уничтожить дьявола. Пуаро печально покачал головой, а доктор продолжал. Да, ну так вот, я считаю, что Доротея Престон Грей в легкой форме страдала психическим расстройством, которое представляло опасность для нее самой и окружающих, и считать ее безопасной для общества можно было только при условии постоянного надзора за нею. В то время, могу сказать, такая точка зрения не была общепризнанной, и мой отец считал ее крайне неразумной. Ранее. Доротея была помещена в очень комфортабельную частную лечебницу и получала п р е к р а с н ы й у ход и лечение. Через несколько лет она выглядела совершенно нормальной, ее выписали и она стала жить обычной жизнью под присмотром очень милой надзирательницы, в какой-то степени отвечающей за миссис Джарроу, хотя окружающие считали ее прислугой леди. Больная свободно перемещалась, заводила друзей. И через какое-то время уехала за границу в Малайю, сказал Пуаро. Да, вижу, вы точно проинформированы. Она уехала в Малайю и жила там у своей сестры. И там случилась вторая трагедия. Да, нападение на ребенка соседней. Сначала подумали на няню, но потом, я думаю, заподозрили одного из местных слуг, посыльного. И снова, как будто не вызывала сомнений, что в нападении была виновна миссис д ж а р у по известным только ей причинам. Насколько я понимаю, не было явных свидетельств, с помощью которых можно было бы обвинить ее. Думаю, генерал забыл его фамилию. р е в е н с к р а ф т Да, да. Генерал р е й в е н с к р о ф т согласился устроить ей возвращение в Англию, дабы та снова прошла курс лечения. Вы это хотели узнать? Да, сказал Пуаро. Кое-что из этого я уже слышал, но в основном в виде незаслуживающих доверия слухов. О чем я хотел спросить, это о случае, касающемся однояйцевых близнецов. Что вы можете сказать про ее сестру? Маргарет Престонгрей впоследствии жена генерал а р е в е н с к р о ф т а вероятно ли, что и она была затронута тем же заболеванием? насчет нее не зафиксировано никакого клинического случая, она была совершенно нормальной. мой отец из интереса навещал ее пару раз и говорил с нею, поскольку раньше часто видел случаи почти идентичных заболеваний или психических нарушений у близнецов. которые в детстве были очень привязаны друг к другу. Вы сказали только в детстве. Да, в определенных случаях между о д н о я й ц е в ы м и близнецами может возникнуть враждебность. Начинается все с заботы друг о друге, но это может выродиться во что-то близкое к ненависти, если ее включит какое-то эмоциональное напряжение, или же п р и ч и н о й ненависти между сестрами может явиться какой-либо эмоциональный кризис. Думаю, это могло иметь место. Генерал р е в е н с к р о ф т еще б у д у ч и молодым младшим офицером или капитаном или кем он там был, наверное, крепко влюбился в Доротею Престонгрей, которая была очень красивой девушкой, в действительности более красивой из двух сестер, и она тоже влюбилась в него. Они не были официально помолвлены, но генерал р й в е н с к р о ф т довольно скоро перенес свои чувства на другую сестру Маргарет. или м о л л и как ее называли, он влюбился в нее и попросил ее руки. Она ответила на его чувства, и они поженились, как только это стало уместно для его карьеры. Мой отец не сомневался, что вторая сестра д о л л и страшно завидовала браку Маргарет и что она по-прежнему любила Алистера Ревенскрофта и возмущалась его женитьбой. Однако справилась с этим, со временем вышла за другого мужчину. казалось вполне счастливый брак, и потом часто навещала р э в е н с к р о ф т о в не только в Малайе, но и позже на другой заграничной базе, и когда они вернулись на родину. Очевидно, к тому времени она снова излечилась, больше не подвергалась психической депрессии и жила вместе с очень надежной компаньонкой и штатом прислуги. Полагаю, так всегда говорил мне отец, что леди р э в е н с к р о ф т Молли. оставалась очень привязана к своей сестре. Она любила и оберегала ее. Думаю, хотела больше видеться с нею, но генералу р а й в е н с к р о ф т у это не очень нравилось. Возможно, несколько неуравновешенная д о л л и миссис Джарроу продолжала испытывать сильные чувства к р а й в е н с к р о ф т у что, я думаю, стесняло его и вызывало чувство неудобства, хотя, наверное, его жена была убеждена. что ее сестра преодолела всякую ревность или злобу. Насколько я понимаю, миссис Джарро прожила у р е в е н с к р о ф т о в около трех недель, прежде чем случилась трагедия. Да, совершенно верно. Тогда случилась ее собственная трагедия. Она довольно часто ходила во сне. Однажды ночью миссис Джарро вышла так из д о м у и упала с участка скалы, приняв его за тропинку на вершину. Ее нашли на следующий день, и, кажется, она умерла в больнице, не приходя в сознание. Ее сестра Молли не могла найти себе места и очень горевала. Но, если хотите знать, не думаю, что это каким-либо образом можно считать причиной последующего самоубийства счастливой супружеской пары. Скорбь, о с е с т р е или свояченица вряд ли толкнет вас на самоубийство, н е определенно это не причина для двойного самоубийства. Если только возможно, Маргарет р е в е н с к р о ф т не была виновата в смерти своей сестры, сказал Эркуль Пуаро. Боже милостивый, воскликнул доктор Уилоби. Уж не предполагаете ли вы? Что это Маргарет пошла за бродящей во сне сестрой, и эта рука Маргарет столкнула Доротею с края скалы? Абсолютно отвергаю подобное предположение, сказал доктор Уиллоби. Никогда не знаешь, чего ожидать от людей, возразил Эркуль Пуаро.